Так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка зачем-то послала меня. Он остановился. Я покраснела, и он покраснел. Однако засмеялся, поздоровался и о бабушкином здоровье спросил. И говорит. Что вы книги прочли? Я отвечала, прочла. На этот раз тема кончилась. Но через неделю я ему опять попалась на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было зачем-то. Был третий час, а жилец в это время домой приходил. Здравствуйте. Я ему, здравствуйте. А что, вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой? Как он это у меня спросил, я уж и не знаю чего. Покраснела, застыдилась, опять мне стало обидно, видно от того, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было. Послушайте, вы добрая девушка. Извините, что я с вами так говорю, но уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, которым бы можно было в гости пойти? Я говорю, что никаких, что была одна Машенька, да и та в Апсков уехала. Послушайте, хотите со мной в театр поехать? В театр? Как же бабушка-то? Да вы тихонько от бабушки. Нет, я бабушку обманывать не хочу. Прощайтесь. Ну, прощайте. Только после обеда и приходит он к нам. Сел... Долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она, выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые, да вдруг и говорит. «А сегодня я было ложу взял в оперу. Сивильского цирюльника дают. Знакомые ехать хотели, да потом отказались. У меня и остался билет на руках». «Сивильского цирюльника!» – закричала бабушка. «Да это тот самый цирюльник, которого в старину давали!» «Да». Это тот самый цирюльник. Да и взглянула на меня, а я уж все поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало. Да как же, говорит бабушка, как не знать, я сама в старину на домашнем театре разину играла. Так не хотите ли ехать сегодня? У меня билет пропадает же даром. Да, пожалуй, поедем, говорит бабушка, а чего же не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была... Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались, нарядились и поехали. Бабушка хоть и слепа, все-таки ей хотелось музыку слушать. Да кроме того, она старушка добрая, больше меня потешить хотела. Сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от сивильского цирюльника, я вам не скажу. Только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрела на меня. Так хорошо говорил, что я тотчас увидела Что он меня хотел испытать поутру Предложив, чтобы я одна с ним поехала Спать я легла такая гордая, такая веселая Так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка я всю ночь бредила о сивильском цирюльнике Я думала, что после этого он все будет заходить чаще и чаще Но не тут-то было Он почти совсем перестал. Так? Один раз в месяц, бывало, зайдет. И то только с тем, чтобы в театр пригласить. Раза два мы опять потом с ним съездили. Только уж этим я была совсем недовольна. Я видела, что ему просто жалко меня было за то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше и нашло на меня. И сидеть-то я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не работаю, иногда смеюсь, и бабушке что-нибудь назло делаю. Другой раз просто плачу. Наконец я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить. Когда же мы встречались, все на той же лестнице, разумеется. Он так молча поклонится, так серьёзно, как будто и говорить не хочет. И уж совсем сойдёт на крыльцо, а я всё ещё стою на половине лестницы, красная, как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним повстречаюсь. Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем своё дело и что должно ему опять уехать на год в Москву. Я, как услышала, побледнела и упала на стул, как мёртвая. Бабушка ничего не заметила, а он, объявив, что уезжает от нас, откланялся нам и ушёл. Что же мне делать? Я думала, думала, тосковала, тосковала, да и наконец, и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что всё кончу вечером, когда бабушка уйдёт спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива, ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул на меня, глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и разум мой помутился». Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свое узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом все понял и стоял передо мной бледно и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвало. Послушайте, послушайте, Настенька, я... Я ничего не могу, я, я человек бедный. У меня пока мест нет, ничего, даже места порядочного. Ну, как же мы жить будем, если б я и женился на вас? Мы долго говорили, и я, наконец, пришла в выступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтобы меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд. И любовь, и гордость все разом говорила во мне. И я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа. Он несколько минут сидел молча. Потом встал. Подошел ко мне и взял меня за руку. «Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька, послушайте». «Клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастье. Уверяю, теперь только одни вы можете составить мое счастье. Слушайте, я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно». Я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но, повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет. Разумеется, в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею. Вот что он сказал мне. И на завтра уехал. Положено было сообща. Бабушке не говорить об этом ни слова. Так он захотел. Ну вот, теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал. Он уж здесь целые три дня и... И... И что же? И до сих пор не являлся ни слуху, ни духу. Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову, и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий. Я никак не ожидал подобной развязки. Настенька, Настенька, ради бога, не плачьте. Ну, почему вы знаете? Может быть, его еще нет. Здесь, здесь, он здесь, я это знаю. У нас было условие тогда еще в тот вечер, накануне отъезда, когда уже мы сказали все, что я вам пересказал и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было 10 часов, мы сидели на этой скамейке, Я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил. Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам. И если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет, нет! Боже мой, боже мой, да разве никак нельзя помочь Горю? Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к ним? Разве это возможно? Нет, разумеется, нет. А вот что... Напишите письмо. Нет, это невозможно, это нельзя. Ну как нельзя? От чего же нельзя? Ну знаете, Настенька, какое письмо? Письмо, письмо розни. Ах, Настенька, это так верьтесь, мне верьтесь, я я вам не дам дурного совета. Все это можно устроить. Вы же начали первый шаг. А чего же теперь? Нельзя, нельзя. Тогда я как будто навязываюсь. Ах, добренькая моя Настенька, ну нет же, нет. Вы наконец правы, потому что он вам обещал Да и по всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо. Он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, если только женится. Вам же он оставил полную свободу, хоть сейчас от него отказаться. В таком случае вы можете сделать первый шаг. Вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество. Хотя бы, например, если бы захотели развязать его от данного слова. Послушайте. Вы как бы написали? Что? Да это письмо. Я бы... Вот как написал. Милостивый государь. Это так непременно нужно, милостивый государь? Непременно. Ну, впрочем, отчего ж? Я думаю... Ну, дальше, дальше. Милостивый государь. Извините, что я... Впрочем, нет, не нужно никаких извинений. Тут самый факт все оправдывает. Пишите просто. Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение, но я целый год была счастлива надеждой. Виноват ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнений? Теперь, когда уже вы приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения? Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас, Я не обвиняю вас за то, что не властно над вашим сердцем. Такова уж судьба моя. Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому не научить ее, не посоветовать ей, и что она никогда не умела сама совладеть со своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу Хотя на один миг закралось сомнение. Вы не способны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит. Да-да, это точно так, как я думала. Вы разрешили мои сомнения. Мне вас сам Бог послал. Благодарю. За что? За то, что меня Бог послал? Да, хоть за то. Ах, Настенька, ведь благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы мне встретились, за то, что целый век мой буду вас помнить. Ну, довольно, довольно. Теперь вот что, слушайте-ка. Тогда было условие, что как только приедет он, так тотчас даст знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте у одних моих знакомых, добрых и простых людей, которые ничего об этом не знают. Или... Если нельзя будет написать ко мне письма затем что в письме не всегда все расскажешь, то он в тот же день, как приедет, будет сюда ровно в десять часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде я его уже знаю, но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. Отдайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорила. Они уже перешлют, а если будет ответ, то вы сами принесете его вечером в 10 часов. Но письмо, письмо. Ведь прежде нужно письмо написать. Письмо? Письмо, но... Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, Покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал в моей руке письмо. По-видимому, уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Ну, довольно-довольно, прощайте теперь. Вот вам письмо, вот и адрес, куда снести его. Прощайте, до свидания, до завтра. Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрела в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами. До завтра... До завтра... Пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих.